Глава 2. Что такое тревожное расстройство? Современное понимание проблемы. Прощаемся с устаревшими терминами. Если вам когда-либо ставили диагноз ВСД — вегетососудистая дистония, то знайте, этого диагноза больше не существует. В современной медицине его нет. Нет его в международных классификациях болезней, нет в европейских и американских справочниках. Почему же врачи до сих пор его ставят? По привычке, потому что не знают, как по-другому объяснить ваши симптомы. ВСД стала удобной мусорной корзиной для всех непонятных жалоб. Проблема в том, что диагноз ВСД ничего не объясняет и не лечится эффективно. Вам говорят «попейте валерьянку и не нервничайте», а симптомы остаются. Что такое соматические проявления тревоги? То, что раньше называли ВСД, на самом деле является соматическими проявлениями тревожных расстройств. Простыми словами, это физические ощущения, которые возникают, когда ваша система тревоги работает слишком активно. Представьте, вы идете по темной улице и слышите шаги за спиной. Сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается, мышцы напрягаются. Это нормальная реакция на опасность. Но при тревожном расстройстве Такая же реакция запускается в безопасных ситуациях. Ваш мозг воспринимает обычные вещи как угрозу и включает режим «бей» или «беги». Отсюда все физические симптомы. Современная классификация. Вместо расплывчатой ВСД современная наука использует точную классификацию тревожных расстройств. У каждого есть четкие критерии и эффективные методы лечения. Главное отличие. Вместо «у вас ВСД попейте таблетки» вы слышите «у вас паническое расстройство», и вот конкретные техники, которые помогут. Эффективность современного подхода 70-90% против 20-30% при лечении ВСД. Правильное понимание проблемы — это половина успеха. Когда вы понимаете, что с вами происходит, вы перестаете бояться своих симптомов и можете начать эффективно с ними работать. Если вам ставили диагноз ВСД или подобное, примите. Скорее всего, у вас одно из тревожных расстройств. И это хорошая новость, потому что тревожное расстройство отлично лечится. Основные виды тревожных расстройств. Современная наука выделяет несколько основных типов тревожных расстройств. Понимание того, какой именно тип у вас, поможет выбрать правильные методы работы. Паническое расстройство. Это повторяющиеся приступы сильного страха, которые возникают внезапно. Главная проблема — не сами приступы, а страх их повторения. Во время панической атаки сердце бьется очень быстро, трудно дышать, появляется потливость, дрожь. Кажется, что сейчас случится инфаркт или вы сойдете с ума. Приступ длится несколько минут, но страх остается надолго. Часто развивается агорафобия, страх мест, где может случиться приступ. Человек начинает избегать метро, лифтов, магазинов. Генерализованное тревожное расстройство. Это постоянное беспокойство обо всем на свете. Человек не может расслабиться, всегда ждет чего-то плохого. Беспокоится о работе, здоровье, детях, деньгах, о чем угодно. Физически... Это проявляется как мышечное напряжение, усталость, проблемы со сном. К вечеру чувствуете себя выжатым, хотя ничего особенного не делали. Социальные тревожные расстройства. Страх того, что другие люди вас осудят. Боязнь показаться глупым, неловким, странным. В социальных ситуациях Появляется сильное сердцебиение, потливость, дрожь, покраснение. Человек избегает выступлений, корпоративов, знакомств. После любого общения часами анализирует, а вдруг я сказал что-то не то. Обсессивно-компульсивное расстройство, сокращенно ОКР. Навязчивые мысли, которые вызывают тревогу, и повторяющиеся действия, которые временно эту тревогу снижают. Может быть страх микробов и постоянное мытье рук, или сомнения и многократные проверки — заперта ли дверь, выключен ли газ. Человек понимает, что это глупо, но не может остановиться. Особенно мучительны контрастной навязчивости — мысли, которые противоречат вашим ценностям. У любящей матери могут возникать образы причинения вреда ребенку, у верующего человека — богохульные мысли. Важно понимать, эти мысли не отражают ваш характер, наоборот, они мучительны именно потому, что противоречат тому, кто вы есть. Тревога за здоровье. Любое телесное ощущение воспринимается как признак серьезной болезни. Человек сканирует свое тело, часто обращается к врачам или гуглит симптомы. У одного человека может быть несколько расстройств одновременно. Например, панические атаки часто сочетаются с общей тревожностью. Все эти расстройства – объединяет одно — неправильная работа системы тревоги. Она реагирует на безопасные ситуации, как на опасные. Симптомы тревожных расстройств Тревожные расстройства проявляются на четырех уровнях — в теле, в эмоциях, в поведении и в мыслях. Важно понимать, все эти симптомы реальны, даже если их причина — тревога, а не физическая болезнь. Что происходит в теле? Когда система тревоги активизируется, запускается реакция «бей или беги». Организм готовится к опасности, которой на самом деле нет. Сердце начинает биться быстрее, чтобы перекачать больше крови к мышцам. Дыхание учащается, чтобы получить больше кислорода. Мышцы напрягаются, готовясь к действию. Появляется потливость для охлаждения тела. Может возникнуть тошнота, боли в животе, пищеварение замедляется, потому что энергия нужна для выживания. Появляется головокружение, а не менее в руках и ногах. В острых случаях может возникнуть дереализация, ощущение, что мир стал нереальным, как в тумане, или деперсонализация — чувство отчуждения от собственного тела. Эмоциональные проявления. Основная эмоция — страх. Может быть от легкого беспокойства до парализующего ужаса, ощущение, что должно случиться что-то плохое. Появляется раздражительность, вы взрываетесь по мелочам, чувство беспомощности — стыд за свое состояние, резкие перепады настроения. Как меняется поведение? Главное изменение — избегание. Вы начинаете отказываться от ситуаций, которые могут вызвать тревогу. Не ездите в метро, не летаете на самолетах, избегаете людных мест. Появляется проверочное поведение — Многократно проверяйте замки, спрашивайте у других подтверждение своих действий. Носите с собой лекарства на всякий случай. Снижается активность, откладываете важные дела, изолируетесь от людей. Может измениться сон и аппетит. Что происходит с мышлением? Становится трудно сосредоточиться. Читаете один абзац несколько раз, но не можете запомнить, отвлекаетесь на тревожные мысли. Развивается катастрофическое мышление. Любую ситуацию рассматриваете с худшей стороны, что если становится постоянным спутником ваших мыслей. Появляются навязчивые мысли, которые бегают по кругу. Мысленно вы прокручиваете разные сценарии, спорите сами с собой. Трудно принимать даже простые решения. Вы сомневаетесь в правильности любого выбора, ищите гарантии, которых не существует. Симптомы у всех проявляются по-разному. Кто-то больше чувствует физические проявления, кто-то — эмоциональные. Все симптомы взаимосвязаны. Физические ощущения усиливают страх, а страх усиливает физические ощущения. Получается порочный круг. Интенсивность симптомов может меняться в зависимости от стресса, времени суток, общего состояния здоровья. Тревожные симптомы часто маскируются под другие проблемы. Болезни сердца, желудка, неврологические нарушения. Поэтому так важно медицинское обследование, чтобы исключить физические причины. Как отличить норму от патологии? Тревога — это нормальная эмоция. Она помогает нам выживать и справляться с вызовами. Проблемы начинаются тогда, когда система тревоги работает неправильно, слишком часто, слишком сильно или в неподходящих ситуациях. Нормальная тревога пропорциональна ситуации. Вы волнуетесь перед экзаменом, Это помогает лучше подготовиться. Беспокоитесь о здоровье близкого человека в больнице, это естественно. Такая тревога временна. Она проходит после решения проблемы или когда вы к ней адаптируетесь. Экзамен сдали, волнение прошло, близкий выздоровел, тревога исчезла. Нормальная тревога мотивирует к действию, а не парализует. Она не заставляет избегать важных вещей в жизни. Патологическая тревога не соответствует реальной угрозе. Вы паникуете в безопасных ситуациях или из-за маловероятных событий. Она длится слишком долго. Проблема решена, а тревога остается или вообще возникает без видимых причин. Такая тревога блокирует вас вместо того, чтобы помогать заставляет избегать работы, учебы, отношений, ограничивает жизнь. Вы не можете ее контролировать. Попытки взять себя в руки не работают. Простые критерии оценки. Во-первых, задайте себе четыре вопроса. Первый. Соответствует ли интенсивность тревоги ситуации? Небольшое волнение перед выступлением — норма. Паническая атака от мысли о выступлении — проблема. Второй. Есть ли реальная причина для беспокойства? Волнение перед операцией понятно. Паника от мысли, что можете заболеть, хотя анализы в норме — тревожное расстройство. Третий. Мешает ли тревога важным делам? Нервничайте на свиданиях, но продолжаете встречаться — норма. Избегаете любых отношений из-за страха. Патология. Четвертый. Как изменилось ваше поведение? Стали внимательнее к здоровью после болезни родственника? Естественно. Каждый день измеряете давление и ходите к врачу? Расстройство. Во-вторых, время имеет значение. Если симптомы длятся меньше двух недель, Скорее всего, это нормальная реакция на стресс. От двух недель стоит заняться психотерапией. В-третьих, оцените, как тревога влияет на основные сферы жизни — работу, отношения, досуг, самообслуживание. Если она серьезно мешает хотя бы в одной сфере, это повод задуматься о помощи. В-четвертых, Немедленно обращайтесь за помощью, если появились мысли о самоубийстве, вы перестали контролировать свои мысли и действия, начали злоупотреблять алкоголем или наркотиками. И главное правило. Если тревога мешает вам жить той жизнью, которой вы хотите жить, это повод обратиться за помощью. Неважно, как это выглядит со стороны Важно ваше качество жизни.